D. неважно и не срочно. Ну, поскольку генерал Изенхауэр жил во времена бумажного документа оборота, то он рисовал на секторе D мусорную корзинку. Иными словами, дела категории D должны быть сразу отправлены в мусорник и даже не лежать на рабочем столе. Ну а в электронном варианте они должны бы сразу делиться из почты из списков каких-то, да, из всего того, дабы не отвлекать вашего внимания. То есть их надо сразу убивать. Напомню, что мы ограничены в своих возможностях фиксировать какие-то вещи, да, и чем больше у нас будет мусора отвлекающего наше внимание, тем меньше у нас возможности реально, помните, рассеянное внимание, вот это, да, дефицит вот эта система. То есть мы просто не в состоянии среди мусора выхватить действительно важно. Поэтому мусор нужно выметать и убирать. И вот тут возникает интересная история. Вот, до сих пор вот, очень часто в группах это все воспринимается нормально. Когда заканчивается матрица Эзенхауэра, кто-нибудь из группы иногда говорит, Александр, ну все это безусловно правильно. Знаете, помните, Кавказская, все верно, все правильно. Да? Вот. Ну, мы же умные люди, мы, собственно, что, мы идиоты, что Зачем нам отрицинхару? Мы и так занимаемся. Мы же понимаем, что важно, а что не важно. И вот тут приходится коллегам, уважаемым, объяснять. Не совсем все так, уважаемые дамы и господа. Пока мы сортировкой занимаемся в нашем мозгу, а наш мозг обладает фантастическими способностями, повторюсь, путать вкусно с полезно, то есть интересно с нужно, Важно, прикольно, легко, правильно. Сколько в мозгу нет четких отстроек, да? Почему так происходит? Отвечу. Еще одна история про функции мозга. А, значит, функция выживания является краткосрочной и не обладает стратегическим видением. Да, потому что задача функции выживания, инстинкта самосохранения, уберечь человека ровно здесь и сейчас от нападения того самого зловредного саблезубого пингвина. Да? То есть, понимаете, когда мы идем там по некоему лесу, и справа что-то шуршит, там, да? мы же не начинаем думать, ага, справа шуршит. Судя по звуку, килограмм 300, видимо, опасно. Да, да понимаете, у нас мгновенно нас куда-то там сносят влево. Да? И вот когда там, иногда на некоторых семинарах по переговорам там говорят, да бросьте, да все эти настройки, мы цивилизованные люди. Я иногда позволяю себе провести очень жесткий эксперимент, Да, я делаю две истории. Ну, выбираю какой-то момент, и например, человеку, пьющему кофе, да? подхожу вот с периферийной стороны, вот какой-то с левой, да? и внезапно делаю так: О! и вот этот цивилизованный человек здраво умея твердой памяти в 21 веке, находясь в пределах действий высокоплачиваемого тренера, шарахается, как тот самый первобытный макак, да, в сторону. Чего ты дергаешься-то? Да, ты -то мне только что доказывал, что ты весь себя такой блин цивилизованный, что ты ничего не боишься в этом мире. Да? Почему? Да потому что инстинкт самосохранения, он как работал, собака 4 миллиона лет, так никуда и не делся. Да? И когда вот тут вот с этой стороны чего-то громко сказал, то, что на периферии зрения сразу не позиционируется, то срабатывает, и человек не думает, мне надо сократить правую мышцу бедра, перенести на нее весь тело, там, да? после чего там, сгруппировавшись, сделать перекат. Он просто шарахается в стороны, у него все этот скрипты начинают работать мгновенно. Ну, у кого-то наоборот, может, Маваша в голову отвесить, надо аккуратно быть, у него, может, такой рефлекс работает, да? Вот. Да, я когда с армии вернулся, я действительно чуть реально не убил своего лучшего друга. Это была совершенно история, потому что он взял, и мы там выехали в какую-то загородную поездку, а он там взял на меня и решил напугать, из за угла дома на меня ночью кинулся, да. А у меня в то время были рефлексы армейские, и я, собственно, там вот чуть было ему гортань не разрубил, потому что, ну, вот как, и все, да, и вот каким-то там завис в каком-то этом, потому что что-то сработало, а могло и не сработать, да, потому что вот. Рефлексы, они есть рефлексы. Когда их два года тренируют, да, то потом вот не стоит их проверять. Ну, парень не учел тогда. И, ну, да, но ну и вот в реальной жизни, да, вот мы вот работаем, тот же набор рефлексов. И, а вот если, конечно же, я начну делать так, вот вы сидите, меня видите, я сейчас подниму правую руку, да, и буду говорить, а на вас пойду, то да, вы, конечно, не будете прыгать в сторону, да, потому что у вас есть дистанция и время, как-то и я перед вами, да, и вы начинаете оценивать ситуацию, хотя иногда так начинаешь приближаться к человеку с поднятой рукой, он вроде сидит на месте, но так немножко в спинку сжимается, и так чувствуется, дальномер-то включился, да. Ну, то есть он прогнозирует, что маловероятно, что сейчас тренер подойдет ему и двинет в лоб, да, но поскольку все-таки к нему человек приближается, ну, некие сомнения, я понимаю, закрадываются. Это так очень хорошо видно по глазам, что человек так... «эт ,эт ,эт». И глаза так как-то все-таки с неким таким вот дальномер, я говорю, называют, сключился. Все-таки он так начинает калькулировать, что будет дальше то. А вот. И вот вся наша цивилизация, она мгновенно слетает вот при таких вот историях. Да? Поэтому, когда это все... Так вот, инстинкт самосохранения, он тактический. Его задача уберечь любимое тело здесь и сейчас. Да? Да, вот от смерти мгновенной, а там разберемся, куда мы прыгаем, мы откуда прыгаем, а куда прыгаем, там прилетим, разберемся, что там с этим местом делать. Может, там второй саблезубый пингвин ждет, но уже потом будет. Главное, здесь и сейчас уйти с траектории с атаки. К чему это? Но к самосохранению относится и уберегание от любого рода неприятностей. И в тот момент, мы говорили, когда нам не нравится писать письмо Султану, мозг начинает нам подкидывать истории, как избежать этой неприятности. Когда мы не хотим идти в спортзал, спортзал воспринимается как неприятность, да, и мозг с радостью нам выкатывает целую палитру, почему этого можно не делать. И, казалось бы, хочется сказать мозгу, мозг, ты же дурак, да? Ведь спортзал, это же мне стратегически полезно. А мозгу это пофиг, он улавливает наше некое недовольство, наш некий дискомфорт, и он говорит, аха-ха-ха-ха, телу плохо, блин, ему дискомфортно, но сейчас мы ему тут поможем чего-нибудь такое да, сделать, чтобы вот этого не было. Вот. Психосоматика, у детей реально поднимаются температуры, когда контрольные, да? псериазы развиваются, там проще. Почему? Да? Потому что некая мысленная фишка воспринимается как опасность. И когда индекс этой опасности превышает некий порог, организм начинает помогать. Он говорит, так, окей, что мы тут можем сделать? Ага, где у нас тут самые уязвимые места организма? Язва, сердечно-сосудистая там, да? Потому что организм рационален, он бьет в то место, где минимум импульса он может разрушить как можно больше. Ну, чтобы энергию не перерасходовать, да? И у кого-то это кожный покров, у кого-то сердечно-сосудистая, у кого-то там... Еще какие-то истории, да, это же страшная штука на самом деле, да, если вот так на это безоглядно полагаться. А в чем дело? Тактическая безопасность. Тактическая безопасность. Надо спасти от опасности, да, и организм тут же подкидывает версии. Как спастись? Поэтому, когда эта сортировка происходит вот тут очки, то есть огромнейший шанс заниматься не тем, что правильно а совсем другим. И вот тут мы с вами запомним так называемое правило лягушки. Заранее прошу прощения, что излагаю это перед обедом. Звучит это правило так. Если с утра натощак, вы не забудете, можете не писать, съесть большую зеленую пупырчатую лягушку, то ничего более противного в этот день с вами уже не произойдет. Забыть вряд ли сможет Вот. Иными словами, начинать надо с чего день? С лягушек. Потому что когда лягушку вовремя не съедаешь, эта лягушка разрастается и начинает на нас давить комплексом невыполненных обязательств. Знакомый симптомчик? Когда знает кошечка, что мясо съела, да, знает, что есть там лягушечка, которую давно надо было скушать. А вот как-то не лежит к этой едки душа, да, и мы как-то всю эту лягушку игнорируем, занимаемся, чем попало, только бы не лягушки. Ну, а следствие этого правила, прежде чем съесть лягушку, нечего ее долго разглядывать. Вот. И, к сожалению, когда мы сортируем все это в мозгу, то мы настолько лихо путаем вкусно с полезно, что делу удаешься, потому что очень часто дела А и Б являются сложными неочевидными по результатам, психологически дискомфортными, лежащими на границах нашей компетенции и так далее, и так далее. Список можно продолжить. А дела категории C и D, вообще самые Z, обычно вкусные, это дела Д. Как, как, легко, как легко быть деловым, не имея никаких дел, Да как легко заниматься дальними перспективами вторжения на рынку Гватемалы, понимаешь что все равно никогда туда не войдешь, да. Господи, как тут фантазия работает, какой кайф планировать строительство отелей на Меркурии, да. Да, это настолько далеко от реальности, ни те борьбы с администрацией, ни те разрешительные системы, ни те вопросы, где взять суперсноповязалку для выкапывания фундамента, экстраполирует до морковкиного заговения, да. Прямо не работа, а наслаждение. Правда, до реалий далеко. Но мозгам всегда есть чем заняться, да? Замечательная украинская поговорка «Дурень думкой богатеет», да? Вот. Поэтому, к сожалению, когда мы не занимаемся правильным планированием с помощью методик, позволяющим вынести объективную оценку значимости, наш мозг и чувство самосохранения, страхуя родимое тело от мельчайших негативных эмоций, подбрасывает нам не то, что правильно, а то, что проще. Проще, быстрее, интереснее и так далее. И вот теперь в дополнение скажу, наверное, облегчающую новость. Означает ли это, что вы не будете грешить, то есть заниматься ЦЭД? Нет, не означает. Но вы будете точно знать, что грешите. И не путать это с важной работой. А погрешить всегда можно и даже иногда нужно чтобы не быть уж слишком правильным и не оскотенеть от собственной правильности. Да? Должна быть в жизни место и чему-то такому вот расслабляющему. Но, по крайней мере, мы понимаем, что грешим, не путаем это с подвигом за родину. Вот. И понимаем, что сейчас занимаемся, в общем, делом несущественным, но приятным. Это помогает не заниматься им слишком долго, потому что начинаешь испытывать некий комплекс вины. Да, ты понимаешь, что делом ты сейчас занимаешься неправедным. Ну, если у тебя есть для этого ресурс, занимайся, но не увлекайся, потому что есть дела праведные, которые более тебе подобают, как руководителю. Путь самурая, путь воина, бусидо, да, вот изволь делать то, что положено. Ну, развлекись, отвлекись, но потом возвращайся, да, и все-таки понимаешь, что это не основная твоя задача, да, немножечко так вот релаксироваться и развратничать в этом смысле, в хорошем этого слова, да, ну, погулял, вернись да, там, расслабился, обратно, пожалуйста, да, вот тут твое место, тут твой капитанский мостик, тут ты изволил работать, да, то есть мы не будем, мы будем меньше путать дело с удовольствием, потому что откуда взялась эта максима, как легко быть занятым и как трудно быть эффективным, да? потому что ведь очень часто руководитель видит, что там лягушка и для разминки начинает с D. эта разминка как-то затягивается, день заканчивается и руководитель с хорошо разыгранным негодованием, говорит, черт, опять не успел, ну уж завтра сделаю обязательно, да? Ой, ой какая-то знакомая фигушечка, да, как это часто бывает. Опять мост нам сразу помогает, потом руководителю как-то неловко, что он опять не успел. Ну, говорят, ну что ж тут делать, такие подчиненные, опять они ко мне пристали, да? А ведь все, что нужно сделать, это наметить к съеданию лягушку, да? и оградить это пространство от всех жаждущих и покуситься на вас, да? Где ряфнул, где отстроев, где спрятавшись, это уже, собственно, вопрос технологичный. Об этом мы поговорим чуть дальше, я расскажу. Идея-то понятна, да? Вы сначала решите, что вот эту лягушечку будем завтра с 10 до 12 кушать. Да, и ничего другого в это время делать не будем. А теперь я вам расскажу еще одну интересную историю. Откуда же все-таки возникает эта идея? Да, это важно, но на это нет времени. Как возникает эта самая управленческая катанолия? Заслуга генерала и президента Эйзенхаура, конечно, в том, что он гениально оцифровал автоматическую настройку мозга. Вот теперь, после того, как вы знаете все параметры матрицы Сенхаура, скажите мне, о чем говорит фраза, да, это важно, но на это нет времени. О. Человек декларирует дело как А, Б, а подсознательно чем его считает? С. Понимаете, мы можем работать только приоритетами, да? Я к чему? Что мы либо... Это меняем приоритет, либо перестаем париться, что не выполняем. Понимаете, значит, ну вот не можем это, значит, что-то сдвигаем, сделаем завтра, а не сегодня, да? То есть, если это реально, вы найдете оптимальный выход, да? В конце концов, будете работать в позиции наименьшее зло, да? Вот, и вы найдете решение. Но фраза, да, это важно, но нет времени, вот это четкий для меня индикатор, что человек... Декларативно соглашается, что это важно, а внутри себя считает, что можно этим на самом деле и никто не сдохнет, если этим не заниматься. Вот что происходит в реальности, понимаете? Вот. И как раз очень важно разобраться с этим внутри себя, да? потому что иначе вы и сами имеете ложную картину мира, да, да еще и подчиненную транслируете в тех или иных своих действиях. Врать ли другим — вопрос этический, а вот себе врать точно бесполезно. Да, вот поэтому с собой то разберитесь там, да я же не говорю о том что транслировать я говорю о том как не сбивать настройки другим вы сами разберитесь если это важно значит это должно быть либо а либо б запланировано соответствующе да если это все-таки С, то не надо говорить что это важно потому что кому нужны ваши декларации потому что иногда это же происходит и на таких уровнях да это очень важно вот работаете с формированием лояльности клиентов. Да, это очень важная задача. Так вы работаете с ним? Ну, пока не получается. Пока не получается что? Внедрить. Я говорю, а то есть вы сделали план, но столкнулись с трудностями на уровне внедрения. Нет. Я говорю, а что не получается? Ну, мы еще об этом не думали. да, Понятно. То есть это важно, но мы еще об этом не думали. Да? И эти же разговоры происходят простите, не с владельцами газетных киосков, да, а с несколько более крупными фигурами, потому что И, конечно, они происходят не совсем в таком откровенном виде. То, что я описал в трех репликах, может уложиться в три часа красочного рассказа одельца холдинга. Да? Но если взять сухой остаток из этого разговора, да, то, в общем, собственно, все эти красочные истории борьбы с внешними сложностями, да, они вот умещаются вот в эти же глюки сознания, да, которые, на самом деле, ребят, вы с собой не разобрались, вы не научились работать с планированием, потому что именно планирование дисциплинирует мышление. По-моему, он Нерус сказал, что мозг, не знающий границ, да, ну, рождает, там, ну, приводит к страшным последствиям. Да? То есть мы должны, как ни странно, но э, есть такая фраза «мозг не умеет думать». Ну, в смысле как? Мозг, хотя это центр управления, да, нужно управлять центром управления. Потому что мозг, когда он предоставляется сам себе, он колбасится вот в рамках этих древних настроек, которые в современном мире, мягко говоря, неэффективны. Поэтому нужно управлять мозгом с помощью целенаправленных воздействий, как это вот, знаменитый бритва волкам а кто бреет, брат, да? вот Так и нам. Вот казалось бы, есть мозг, он всем управляет. Но нужно учиться управлять мозгом. Потому что иначе этот мозг вот, он летает по каким-то странным траекториям. Да? И загоняет нас вот такие вот ловушки. Да, вот ментальные ловушки. Есть такие ловушки мышления. Типовые наследственные ловушки, которые происходят из инстинкта самосохранения и убережения тела от малейшей неприятности. А то, что попытка уберечь тело от сию секунды неприятности приводит к стратегическим крокозябрам, тут нет этой истории. Там для инстинкта самосохранения нет никакого потом. Есть сейчас. И вот сейчас он вас как автоподкачка в шинах современных, да, она вас оберегает от малейшего падения. Только бы вы, не дай бог, не расстроились, да не скукались. И он вам подбрасывает любые истории, которые годятся для самооправдания. Если мы будем за ним следовать, вот будет. Почему компьютер в этом смысле счастье? Потому что здесь всей этой истории нет. И вот Когда мы сюда это выносим, мы получаем возможность объективной оценки. Ну, Она, конечно, тоже соотносится с субъективизмом, но, по крайней мере, вот тут это не болтается. Да? Вот Мы можем посмотреть, Переставить, разметить, да, и вот на это все посмотреть. То есть мы увеличиваем объективность, да, мы позволяем включиться логике, как только мы выносим хранение информации отсюда. Здесь этих настроек нет. Здесь вот есть странные механизмы выживания. Вот. И вот таким образом с помощью матрицы Изенхаура, мы расставляем приоритеты. Да, и дела. А, мы... Исполняем немедленно или поручаем подчиненным исполнить немедленно. Вот. Дела Б мы планируем, когда запланировать, когда начать. Может быть, заблаговременно собираем какие-то информации. Дела С мы с одним из трех способов мы с ними расправляемся. Ну и, наконец, дела Д мы стараемся вообще убрать с глаз долой или положить в папочку для удовольствия. И периодически к тому обращаться. Это такой десертный бар. Открыли и погурманствовали в свасть. Ну, только не надо путать это с работой. Вот. И вот берем матрицу Эйнхауэра и расставляем приоритеты. И вот когда мы расставили приоритеты, у нас появляется возможность для визуализации хода работы.